глава 6. Вы когда-нибудь видели людей в состоянии шока? Видели, как бойцы, которые привыкли к бесконечным сражениям, просто зависли, опустив руки и ничего не делают? Признаться, жуткое зрелище. Перезагрузка принесла в Подмосковье холод. Температура опустилась по ощущениям до минус 20. Еще секунду назад на дворе стояла теплая апрельская или майская. Надо будет посчитать. Погода. А теперь повсюду возникли метровые сугробы с жестким настом. Появились заледеневшие деревья с шапками снега. От наших прогретых тел повалил пар. Класс стихийного универсала позволял вполне неплохо чувствовать себя в таком климате. С удовольствием втянул морозный воздух, будто домой вернулся. Казалось, что я очутился в том времени, когда не было ни Авалона, ни армейцев, ни проблем, которые мне устроили военные. Оставалось взять снегоход, посадить сзади Керу и поехать к Михалычу гонять чии, Поехать по пути без проблем, уничтожая немногочисленных мобов. Услышал скрежет разрываемого пространства. Засверкали молнии, снова заклубился туман, подул ветер. Взглянул на таймер. Все верно. Вот-вот наступят новые игровые сутки. Через минуту в воздухе открылись порталы, из которых вывалились знакомые мне мобы. Взметнулась вверх крылатая тварь, вдалеке проскочила фигура электрического элементалиста. Последний напоминал дикую сверкающую кошку. Тройка исчадий бездны пятого уровня возникла в 20 метрах от меня. Аркан, он все еще действовал, так что я для них был незаметен. Зато существа увидели пару человек, застывших на пятых точках. Люди совсем недавно находились в ангаре и, видимо, восседая на исчезнувших стульях, что-то мастерили. Существа с протяжным визжанием ринулись к ним. Первый крафтер ничего не успел сделать. Мощная когтистая лапа боковым ударом раскроила его череп. Брызнули кровавые шметки, окрасившие багрянцем нетронутый снег. Мгновенная смерть. Тело обмякло и сразу же растворилось, улетев к артефакту фиксации. Второй же успел экипировать доспех, но это не сильно-то и помогло. Ему, если быть точнее, просто не повезло. Монстр действовал необычно. Вместо размашистого выпада он, будто боксер, выбросил вперед конечность. Три когтя, столкнувшиеся с металлом, попросту сломались, но один все же прошел через сочленение брони. Еще один человек отправился на точку возрождения. А ведь нормальная такая защита у людей, прочная. На покрытиях БТРа в твари борозды оставляли, а тут погляди-ка, когти сломались. «Отставить панику!» Раздался зычный голос Столыпина. Звук разнесся на несколько километров. «Уничтожить мобов!» Это что еще за способность? или всего лишь действие, припрятанного в инвентаре артефакта. Неплохая вещь. А если учитывать, что на моей голове слегка раскалился шлем, то тут и без псионики не обошлось. К тому же я и сам почувствовал, как мне захотелось подчиниться приказу. Вот что значит нормально прокачанная характеристика авторитета. Следом все отмерло. Признаться, мне казалось, что это я эффективно уничтожаю мобов. Но нет. Сейчас перед глазами предстала истинная машина смерти. волонцы принялись убивать. Ища день небес, которое взмыло на добрую сотню метров, разорвало на десятки кусков. Перед электрическим элементаристом, прыгнувшим на аппетитную добычу, распахнулся барьер. Существо проскочило через силовое поле, но с обратной стороны вылетела лишь нить опыта. Материализованные мечи сносили головы. Классовые способности растворяли и разрывали монстров. Я видел, как один моб схлопнулся сам в себя, а из мест, где были его глаза, рот и уши, мощным фонтаном ударилась зеленая жижа. Магические вспышки, розовые всполохи и даже обычные выстрелы. Все это смешалось в канонаду звуков и красочную световую иллюминацию. Мое умение по поиску ближайших мобов каждый миг переключалось на следующую тварь, а через 20 секунд так и вовсе вышло за пределы Зазеркалья. Охренеть просто! В Тульской аномалии, помнится, монстров можно было встретить на протяжении всего дня, а тут будто конвейер поработал. Странно, что при такой эффективности я смог противостоять им в последней стычке против поджигателей и аволонцев. Да, у меня, конечно, было хаотическое отражение урона. Оно тоже сыграло большую роль. Но теперь я вижу, что в тот момент экипировка людей была не лучшая имелись и более качественные образцы. Да и артефакты с зельями оказались относительно простыми, хотя мне и их хватало с головой. А еще уровни игроков. Тут они явно повыше будут. На мое устранение, значит, отправили не самых элитных бойцов. «Молодцы!», Молодцы! Снова проревел Столыпин. Люди, справившись с монстрами, топтались на месте и не знали, что им делать. «Собираемся в пятом секторе!» Он прокашлялся и тут же поправился. «На том месте, где был Пятый сектор, ориентируемся на Гвиневру!» Гвиневры, как я понял, называлось здание, в котором располагалась берегиня Люся. По крайней мере, озирающиеся игроки направились в сторону единственной высотки, возвышающейся над городом. «А мне-то что делать? Сразу посредством самоубийства отправиться к Туле или все же послушать, что будет вещать генерал?» С одной стороны, день зазеркалья Зазеркалье только вступает в свои права. У меня будет возможность пересечься с тем же Васильком. С другой — интересно, как Столыпин отреагирует на сложившуюся ситуацию. Час, пожалуй, уделю. Я побежал вместе с другими людьми. Внезапно почувствовал нечто такое, чего нельзя было описать словами. В инвентаре будто кто-то копошился. Какая-то неведомая сила липкими пальцами копалась в пространственном кармане и что-то пыталась втиснуть в него. Но вождение исчезло. В следующий миг я увидел, что в слоте основного оружия возник странный предмет. Небольшая палка, переливающаяся всеми цветами радуги. В ее навершие был мягкий клубок со множеством пульсирующих жгутиков. Что это еще за пушистая хрень? Интерфейс мигнул. Обычное задание выполнено. Получена одна жизнь». Получено одно очко характеристик. Получен один знак силы. Обретен гримуар. Способность. Взлом. Свойства. Вскрытие замков. отпирание врат. Разламывание печатей. Затраты на активации при взламывании системных объектов. 150 единиц маны за первый ранг. За каждый последующий ранг указанное значение увеличивается в два раза. Затраты на активацию при вскрытии вне системных предметов. 50 единиц маны. Требования к системной активации. Минута на каждый ранг защиты. Требований к внесистемной активации отсутствуют. Изучить — да, нет. Внимание! В гримуарах содержатся заклинания, не относящиеся к вашему классу. Это активная способность, не имеющая отката, но требующая для активации затраты маны. Вложенные знаки силы в вашем древе развития никак не влияют на процент снижения затрат. «Сейчас изучать книгу не стал. Лучше сделаю это в более спокойной обстановке». «И что вообще за побочное задание? Награда за создание нового Зазеркалья? Странно тогда, что не попал в топ. Я ведь первый, кто установил перезагружаемое пространство. Хотя лучше не жадничать. Мне и без того неплохо привалило. Теперь и шкала жизни на максимуме. И в артефакториум надо будет слетать. И балл параметров никогда не будет лишним. А главное, я могу вскрыть сундук на четырнадцатом этаже данжа, и не надо будет возиться с отмычками». Я сконцентрировался на палке. Жезл обрел имя. Пушистая хрень. Дистанционное оружие ближнего боя. Дальность действия неопределенная. Свойства случайные. Количество зарядов случайное». «Что? Какая, блин, пушистая хрень? Я ведь просто подумал об этом. И что за дистанционное оружие ближнего боя? Б Бред какой-то!» Воплотил палку. Ощутил, что по желанию могу менять ее форму и цвет. Но клубок в навершии не захотел преображаться. Вот ведь клоунская игрушка! И, судя по описанию, я знаю, от кого мне достался этот подарочек. Интересно, не будь я сторонником хаоса, порядок тоже порадовал бы каким-нибудь приобретением. Черт с ними со всеми, позже разберусь. Я видел мерцающий купол, накрывший территорию в двенадцать с половиной квадратных километров. По нему то и дело проносились черные и светлые блики которые, наверное, обозначали силы двух противоборствующих сил — Света и Тьмы. Игроки же не обращали на него никакого внимания. Или попросту не видели. Я, когда очутился в Туле, поначалу тоже ведь ничего не замечал. Снял действие Арканума. Тут, думается, присутствуют люди, способные обнаружить меня под скрытом. К тому же артефакты-визоры в их в инвентарях никуда не подевались, а невидимка мог вызвать повышенный интерес. Чего хотелось бы избежать. А волонцам сейчас не до шпионов. Игроков тут много, и маловероятно, что они все друг друга знают. Смогу затеряться в толпе. Разве что внешность и прозвище подправлю. Стану обычным дядькой Станиславом с ничем не примечательным лицом. Когда я подошел к одной из границ, передо мной предстала толпа игроков. Все гомонили, что-то спрашивали и недовольно кричали. Некоторые пытались прорваться через силовое поле, но их раз за разом отбрасывало на достаточно далекое расстояние. Применялись умения, использовались заклинания, активировались артефакты — все было тщетно. Увидел какого-то человека, который умудрился взмыть на пару сотен метров. Когда летун ударился о барьер, его отшвырнуло как надоедливую мошку. Было видно, что игрок от сильной встряски потерял сознание, но чье-то заклинание психокинеза подхватило незадачливого левитатора и плавно опустила на землю. Были и те, кто без видимых проблем пересекал границу. Видимо, они оказались в той же ситуации, что и я сейчас. Артфикс находился не в зоне действия аномалии. С другой стороны границы тоже шли люди. Уже успела образоваться тысячная рава, а игроки все тянулись и тянулись. Появился кордон из солдат. Периодически доносились звуки выстрелов, Стреляли не по гражданскому населению, а в воздух. Но будь иначе, я бы не удивился. Через час я увидел, как вздымается слой земли, образующий трибуну, на которую взошел столыпин. Он держал мерцающий камень, с помощью которого можно было устанавливать точку возрождения. Я улыбнулся, попался голубчик. Подавил желание запустить в него морозной сферой. Уподобляться этой мрази не буду. Да и получил он свое, точнее. А «Получит через несколько часов, когда на охоту выйдут чудища света и тьмы». Генерал вскинул руку, сразу же повисла мертвенная тишина. Было настолько тихо, что я услышал, как где-то вдалеке едут машины. Да уж, запугал всех Столыпин. Люди даже пискнуть боятся. «Друзья, отставить панику! Мы столкнулись с неожиданной, но решаемой ситуацией!» Я ухмыльнулся. «Решаемый? Он настолько в себе уверен? Могу только пожелать удачи!» «Во-первых, все, кто может выйти с территории!» Он вздохнул. «Прямо сейчас покиньте ее!» Народ беспрекословно выполнил волю командарма. Несколько человек из застрявших, правда, в очередной раз попытались пробиться через купол, но у них ничего не вышло. Через пять минут Сталыпин продолжил.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 С этого момента командармом Авалона назначается Дмитрий Хрящев, глава шестого охотничьего поселения. Главы других поселений назначаются ближайшими помощниками. Командарм Хрящев в курсе всего происходящего. И он поведет вас в светлое будущее. Я скривил губы, услышав высокопарный слог. Ну, прям как Сталин. Или Иосиф Виссарионович так не говорил. Впрочем, неважно. Забавно, что я знаю новоявленного большого начальника, Помнится, он был чуть ли не единственным, кто ко мне отнесся по-человечески. Накормил, спокойно поговорил, все разъяснил, а потом и спать уложил. И все без хитрых комбинаций, принуждений и запугиваний. Это я говорю про момент, когда после осмотра колонны меня повезли к моему бывшему заброшенному поселению откреплять артфикс. И в элементальном расколе Хрищев себя неплохо показал. Он хоть и вояка до мозга костей, но человек хороший и правильный. Строгий и даже в какой-то степени суровый, но решительный, надежный и справедливый. Возможно, что под его руководством Авалон действительно пойдет светлое будущее. «Азончик!» Услышал я сзади чей-то окрик, оглянулся. Увидел направленный ствол монструозного оружия. В следующий миг перед глазами возникло привычное сообщение. «Вы погибли и будете перенесены к артефакту фиксации. До возрождения три, две, одна».